ПИТНО! Однажды Соня ела из банки вишневое варенье и капнула на чистую белую скатерть. Ой-ой-ой, испугалась она. Потому что хозяин терпеть не мог пятен И страшно сердился, когда Соня Садилась с немытыми лапами на стол Или прыгала на его светлые брюки Что теперь будет? Подумала Соня, разглядывая яркое вишневое пятно Она попробовала слезнуть пятно Но пятно не слезнулось, а наоборот Почему-то стало больше Соня принялась лизать дальше Лизала, лизала, лизала, лизала Но чем больше она лизала Тем больше пятно росло И скоро из маленького аккуратного пятнышка Превратилось в огромное величиной слеза Тарелку-пятнище Еще немного в отчаянии подумала Соня И будет одно сплошное пятно И тут ей в голову пришла гениальная идея Собачка Соня вылила на стол остатки варенья И принялась их размазывать Никакого вишневого пятна не будет А будет прекрасная вишневая скатерть без единого пятнышка Думала умная собачка Соня Размазывая и разлизывая варенье по всей скатерти Когда все было разлизано, Соня уселась полюбоваться своей работой и вдруг с ужасом обнаружила, что под банкой осталось пятно. «Яркое белое пятно на прекрасной вишневой скатерти!» Соня заглянула в банку, но варенья там уже не было ни капельки. «Ох, как ругался Иван Иванович, увидев это пятно, хотя было оно вполне белое и чистое». «Вот! А что было бы, подумала умная собачка Соня, если бы я оставила то, грязное и некрасивое!» Просто страшно подумать